Глава 58. Дождь лил с такой силой, что вода не успевала скатываться со стекол, скапливаясь на решетках переплетов так, что под куполом библиотеки лежали тени, похожие на рыбацкие сети. То здесь, то там, в местах, где переплет неплотно прилегал к стеклу, образовывались капли, они набухали и срывались вниз, но никогда не достигали пола с шипением, испаряясь на дюйм выше уровня самого высокого шкафа. Натан смотрел, как Белоус роется в одном из ящиков в поисках какой-то нужной вещи. Если что-либо не имело заметного запаха, Белоусу было относительно трудно это найти. Судя по тому, как долго он рылся, а также по его непрерывному бормотанию и тихим проклятиям, данная вещь, возможно, вовсе ничем не пахла так что Белоузу приходилось полагаться на другие, атрофированные органы чувств. Если у него и имелись глаза, они наверняка были очень маленькими, и их, как и его ушей, не было видно из-под цилиндра. Капли падали все с большей частотой так, что воздух наверху наполнился туманом, а линия, отделявшая то пространство, куда вода допускалась от того, где ей было запрещено находиться, начала понемногу наливаться розоватым сиянием, словно нижняя часть радуги. «Нашел!» Белоус выпрямился над ящиком, держа в руке свиток бумаги, выцветший, бурый, сухой, поблекший по краям и шелушащийся. Театральным жестом Белоус развернул его, держа за один конец так, что он раскрутился и повис в воздухе. Не дожидаясь, пока бумага свернется обратно, Белус пришпилил ее к классной доске и разгладил. «Это, — пояснил он, — называется карта. Вам доводилось встречаться с картами, Натан?» Мальчик поглядел на бумагу и покачал головой. На листе был нарисован контур, неровный, словно кто-то пытался обвести очертания камня или листа, чего-то такого, чья форма не имеет смысла. Внутри контура виднели слова. Натан почти мог их разобрать, по крайней мере, самые крупные, но не был уверен, что прочел правильно. Ни одно из них не имело смысла. Он решил, что виной всему расстояние. Белус взял указку, палочку, которую обычно использовал, чтобы показать на что-нибудь или придать большую выразительность своим жестам, и ткнул ею в точку в верхнем левом углу бумажного листа. «Вот это!» — объявил он. Место, где мы находимся. Великий город Мордью. Натан продолжал смотреть. «Ну, что вы об этом думаете, молодой человек?» Натан замялся. Он не совсем понимал, о чем именно он должен думать. «Я не знаю». «Чего именно вы не знаете?» «Не знаю, что я думаю». «Но вы поняли, что я имею в виду?» «Вот это место». «Вот здесь — это то, где мы находимся». Белоус постучал кончиком указки по тому же месту. «Вот это место на карте показывает, где находится Мордию». Натен поглядел вокруг. «Казалось бы, это настолько очевидно. О чем тут вообще говорить? Понятное дело, что они находятся здесь. Где же им еще быть? Где еще можно быть, как не здесь?» Определив по запаху, что мальчик его не понял, Белус прибегнул к другому пути. «Эта карта отображает наш мир, как он есть в уменьшенном виде и плоским. И мы находимся здесь. Я знаю, что мы здесь». Белус кивнул. Он повернулся обратно к карте, но тут его, казалось, осенила новая идея. Он взял классную доску с Пипитра, на котором она стояла, и понес ее к самому большому окну. Как правило, оно было зашторено, чтобы Натан не отвлекался на вещи, которым не должен был уделять внимания. Но теперь Белус потянул за шнур, поднимавший занавески. Перед ними открылась, залитая дождем, северная часть мурдью. Дальше за ней морская стена, а еще дальше море серо-голубой полосой, уходившая к горизонту. Взяв доску, Белус положил ее на пол, после чего подозвал к себе Натана. Тут подошел, и Белус, взяв его за плечи, поставил так, что мальчик оказался стоящим прямо на карте, непосредственно над той точкой, на которую служитель указывал прежде. «Смотрите, дитя, вот здесь мы». А теперь поглядите туда, в сторону моря. Смотрите как можно дальше». Натан посмотрел. Погода стояла пасмурная. Мир, казалось, кончался сразу за морской стеной, как это обычно и бывало. Там было не на что смотреть, нечего знать. Там не было вообще ничего за этим великим барьером, отмечавшим конец всех вещей. Но потом, словно специально, чтобы угодить Белоузу, В облаках раскрылся просвет, не над самой башней, где дождь продолжал поливать с прежней силой, но далеко впереди, куда только достигал взгляд Натама. Сноб солнечного света лег косо, осветив море под собой. «Вот, приложите это к своему глазу!» Белоус протянул ему трубку со стеклянным окуляром, помог ему поднять ее под нужным углом и принялся через его плечо, крутить и поворачивать кольца на ее концах. Сперва Натан не увидел ничего, различил даже меньше, чем прежде. Но потом, исключая любые сомнения, изображение сфокусировалось, и морская волна ударила в скалистый берег, взметнув далекие поблескивающие облачка брызг. Это была не морская стена. Это было что-то гораздо более неровное. Вдоль берега змеилась белая полоса, а выше начиналась зелень. Можно это как-то приблизить? Белоус удлинил трубку, и изображение стало ближе настолько, чтобы Натан смог различить отдельные волны, бьющиеся о белые утесы. Чуть левее виднелись ряды песчаных дюн. Натан взял трубку в руки и удлинил ее еще больше. Что это там на пляже? Чья-то фигура? В голубом? Нет, там никого не было. «Где это?» — спросил он. «Это другое место, Натан. А теперь посмотрите себе под ноги». Натан неохотно опустил взгляд. Белоуз встал перед ним на колени и провел пальцем. «Вот это линия, вдоль которой вы смотрели». Он обвел пальцем линию на карте. «А это граница страны, неровный берег, который вы наблюдали через телескоп». «Теперь вы понимаете?» Натан переступил ногами, словно стоял на поверхности настоящего мира. «Да, он понимал. Где-то за морской стеной, за трущобами, за извивами стеклянной дороги, бесконечно поднимающейся к башне, где они находились, было другое место. Место по ту сторону. И оно было белым и зеленым». Натан сошел с карты, На ней остались следы его ног. Только сейчас он осознал масштаб всего того, что, очевидно, лежало за пределами известного ему мира. Сколько бы Белоус не разглагольствовал о далеких странах, сейчас перед ним была карта, и она вмещала больше, чем он мог охватить взглядом. А слова — это были имена. Вот Мордью, но его окружали и другие, сотни других. Мелким шрифтом, крупным шрифтом, разными почерками. Так вот, куда уходили корабли торговцев, надувая красные паруса, проходя морские ворота. Когда Белус поднял классную доску с пола, Натан едва не протянул руку, чтобы его остановить, но побоялся того, что служитель может о нем подумать. Белус снова водрузил карту на пюпитр, и принялся оттирать носовым платком отпечатки Натановых ног. Наконец, сочтя ее достаточно чистой, он двинулся к окнам, чтобы опустить занавески. «Не надо, пожалуйста!» Несколько мгновений Беллоус внимательно разглядывал мальчика, потом вернулся в пространство библиотеки, оставив окна незашторенными. Он взял указку и постучал ею по тому месту на карте, где было написано «Мордью» мы здесь вы это понимаете натан кивнул рядом с мордью была еще одна надпись голубыми чернилами мы в плену превосходно продолжал беллуз вот этот водоем через который мы только что смотрели известен под названием рукав он был назван так древними за свою форму напоминающую рукав одежды Он отделяет нас от острова Белых Холмов, получившего это имя из-за образующих его меловых утесов. Белоус показал ему кусочек мела, которым писал на доске, и Натан снова кивнул. Голубые буквы исчезли. Натан взялся рукой за медальон. «Далее», — продолжал Белоус, «это меловое образование, взирающее на нас через пролив, дало пристанище отвратительному, загнивающему городу Маларкои, хотя на самом деле это просто кучка шатров, среди которых бродит стада домашнего скота. В этом городе, в своей таинственной зачарованной пирамиде, укрывается госпожа Маларкои. Там она непрестанно плетет свои козни, добиваясь гибели нашего господина и разрушения Мордью. Эти несколько дюймов на карте представляют столь же скудную сотню миль. Разделяющий нас водоем пребывает в постоянном волнении, ибо магия госпожи беспокоит его и заставляет служить против нас. В добавлении к другим своим преступлениям она создает огненных птиц, чтобы они ослабляли наше защитное укрепление». Лишнеусыпная бдительность господина, мощь его морской стены и бесперебойная работа его машин оберегают нас от того, чтобы быть смытыми в море, что является собой заветнейшее желание госпожи. — Это госпожа, она носит голубое платье? — спросил Натан. Беллоуз остановился озадаченный. Он поднял свой нос и пошевелил ноздрями, Словно по запаху мог лучше понять смысл Натановых слов. «Что за странный вопрос?» Служитель устремил на Натана самый пристальный взгляд, глубоко втянул носом воздух. Затем, видимо, не найдя того, что искал, он развел руками. Насколько известно, госпожа никогда не носила голубого. Ее меланхолическая натура вынуждает ее одеваться в черное. Беллоуз остановился посмотреть, удалось ли ему удовлетворить Натанова любопытство, но Натан уже не мог вспомнить, почему задал этот вопрос. В воцарившемся между ними взаимном молчании он ощутил себя неловко и потянулся рукой к медальону. «Почему она ненавидит господина?» «Потому что ей грустно?» Этот вопрос понравился Беллоузу гораздо больше. Он воздел руки к потолку, и вскричал, «Разве может быть иначе? Поскольку он непогрешим, дело, несомненно, должно быть в ее собственных недостатках. Впрочем, ее мотивы понять невозможно. Я пытался размышлять об этом. Возможно, это месть с ее стороны ввиду неких ошибочных представлений, а, возможно, и нет. Но если за этим и стоит какая-то причина, Мне не удалось ее распознать. Кое-кто говорит, что господин когда-то, давным-давно, отверг ее домогательство, и теперь она, охваченная муками ревности, пытается его наказать. Но я в это не верю. Мне представляется, если мое мнение может иметь значение, что в мире существуют две силы – добро и противостоящее ему зло – и эти силы того же порядка, что свет и тьма. У них нет разумной причины или объяснения, они просто существуют. Возликуем же, что мы находимся на стороне добра и исполнимся сожаления к тем, кто вынужден жить во зле, как это происходит с ней и ее народом. Постараемся как можно скорее положить конец их страданиям, и укрепимся верой в благость нашего господина, который являет свои несомненные достоинства во всех своих делах». Медальон в ладони Натана лучился теплом. «А как же мы можем положить конец их страданиям?» — спросил он. Белус замер. Он тянул за свой воротничок, пока края не сошлись посередине. Какое-то время он стоял так, не двигаясь, а когда, наконец, позволил воротничку вновь разойтись надвое, то сопроводил это действие глубоким вздохом. Видеть ли, Натан, в том-то и вопрос. Кто может сказать, нет ли в том, что мы делаем добро опасности, совершить и зло? Некогда я думал, что достаточно всего лишь крепко верить в высшую силу, и выполнять ее указания, отвергая собственные никчемные и развращенные желания, жить жизнью инструмента, неодушевленной, лишенной собственной воли и разумения. И это само по себе будет гарантией, что твои благие деяния принесут благие плоды. Однако на деле все далеко не так просто. В процессе восприятия команды на слух Уже остается пространство для ложной интерпретации, а выполнение этой команды предполагает возможность неверных действий и ошибок. Должно быть, в запахе Натана было что-то, что выдало его непонимание, поскольку Белоус прибег к примеру. «Предположим, что господин говорит мне, «Белоус, мы не можем допустить, чтобы крысы проникали в машинное отделение особняка, Они попадают в зубчатые передачи и застревают в механизмах, препятствуя свободному вращению шестеренок. И Биллоус с его неуклонной верой в слова господина решает, что для того, чтобы совершить благо, ему необходимо всего лишь воспрепятствовать проникновению крыс в механизмы. Далее, имея в виду эту цель, он идет и находит те места, через которые крысы попадают в башню, и говорит коменданту, чтобы тот заделал лазы цементом. Несомненно, он совершает благое дело, не так ли? Натан кивнул. Поистине, именно так полагал и я. Но что если затем, намереваясь проверить, насколько высох раствор, Белоус спускается среди ночной тишины и слышит в отдалении какой-то шум, тонкий и слабый, но настойчивый, Очень настойчивый, как если бы где-то непрерывно звенел колокольчик или кто-то водил взад и вперед тетевой крошечного лука по самым тонким струнам скрипки. Что, если он следует за этим звуком, и его нос вдруг чует нечто необычное позади одного из шкафов, когда-то давно приставленного к стенке и позабытого за ненадобностью? за стеклянными дверцами которого нет ничего, кроме осколков битой посуды, и где никогда не пахло ничем, кроме опилок и древоточцев. Но там, внизу, обнаруживается гнездо из сухой травы и палочек, а в нем, словно ягоды ежевики, оставшиеся в гуще куста, после того, как сезон закончился, и сборщики разошлись по домам, детеныши тех крыс, которым комендант своим цементом перекрыл доступ в особняк. Слепые, копошащиеся, размером не больше пальца, пахнущие аммиаком, безволосые, они извиваются и пищат без передышки. Что же делать с этими малышами, которые не совершили никакого греха, помимо того, что появились на свет у родителей, досаждающих хозяевам этого места? Какой выбор остается у Белоуза, кроме как вытащить гнездо из-за шкафа вместе с этими личинками, вместе с их писком, вместе с их запахами и швырнуть все это в печь, просто чтобы прекратить их страдания? Натан промолчал. Но даже если бы он что-нибудь сказал, Белоуз, скорее всего, не обратил бы внимания. Казалось, он обращался уже не к Натану, но к миру в целом, или к самому себе, или к господину. А что, если Белоус знает, что крысы отыскали путь к этому гнездовью лишь благодаря попустительству егеря? И вот, для того, чтобы в будущем ему больше не приходилось наказывать невиновных, Белоус увольняет этого человека и отсылает его обратно в трущобы. Там его щеки покрываются сеткой прожилок, а кожа постоянно блестит от холодного пота. Он ходит, извергая гневные тирады в адрес Беллоуза и господина и проклинает их в таких выражениях, которых постыдился бы и портовый рабочий. А позже этот человек принимается избивать свою жену, которая работает в прачечной, и повреждает ей внутренний орган, в результате чего она заболевает и умирает среди горячего пара и простыней. Как вы думаете, Натан, что тут можно назвать добром, а что злом? Натан не знал, что ответить. И ведь это всего лишь малейшая вещь, проникновение в дом вредителей, удаление которых в теории должно полагаться несомненным благом. Однако в процессе выполнения Зло вкралось даже туда. Представьте же, насколько все усложнится, если ставки окажутся выше. Что если для общего блага потребуется удалить госпожу, и в огне должны будут сгореть ее подданные, как это произошло с маленькими крысятами? Стоит ли такое уравнение того, чтобы его решать? И способен ли белоус на выполнение математических действий такой сложности? Или вы, Натан, готовы ли вы к подобному? Можете ли вы исчислить все беды, которые человек способен причинить, совершая благо, и уравновесить их действиями, могущими эти беды предотвратить? Натан покачал головой. На парте перед ним, в том самом месте, куда он обычно клал в свою тетрадь с упражнениями, Было вырезано. Господин все врет. «Воистину не можете», — заключил Белоус. Надпись была сделана только что, по краям еще торчали заусенцы, поверх более давнего схематического рисунка, изображавшего окошку со стороны хвоста. Матан провел пальцем по неровному желобку, проделанному чьим-то ножом. «И тем не менее», — продолжал Белоус, — Придет время, когда от вас потребуется принимать такие решения, и тогда вам можно будет посоветовать лишь одно — придерживайтесь указаний господина как можно точнее. Из нас только он обладает способностью судить об исходе всех вещей, поскольку его поле зрения намного шире нашего, его мудрость превосходит нашу в тысячу раз». Делайте все, что Он от вас требует, даже если это кажется вам неправильным. Ведь в конце концов Он видит и знает то, чего мы не видим или же видим, но не в состоянии понять. Нам следует доверять тому, что достойно веры. И если Он говорит нам выполнить одну вещь, мы должны ее выполнить. А если Он говорит выполнить другую, мы должны выполнить ее, даже если для этого потребуется придать невинных огню. Ибо кто может знать, не избегает ли господин тем самым какой-либо большей беды, которую мы пока не способны распознать и тем паче объяснить, или не оказывает ли некое благодеяние, которое невозможно разглядеть непосредственно. Беллоус сделал паузу и Натану показалось, будто он чего-то ждет. Может быть, чтобы Натан с ним согласился? И его согласие помогло бы Белоузу убедить себя в справедливости собственных слов. Но Натан продолжал молчать, и Белоуз, кашлянув, ретировался к классной доске. Когда Натан снова посмотрел на парту, надписи уже не было. «Кошка, нетронутая» пребывала на своем прежнем месте. Двинувшись обратно в свою комнату, Натан обнаружил, что в коридорах полно жаберников. Они шныряли по трое, исследуя с помощью всех доступных им чувств углы помещений, стыки ковров и плинтусов, пространство позади картин. Одни по попаучьи передвигались на четвереньках, другие расхаживали, высоко задирая колени. Какой-то даже распластался на полу, с величайшим вниманием разглядывая узор на коврике перед дверью. Чего они хотели, оставалось загадкой. Натана они игнорировали так, словно он был невидим. Лишь когда он проходил мимо, изгибались, насколько позволяли их извилистые тела, чтобы он их не коснулся. Это можно было интерпретировать как почтение или как отвращение. В любом случае это было неважно. С жаберниками все равно невозможно общаться так, как люди общаются друг с другом. Если Натан пробовал с ними заговорить, они перебрасывались друг с другом словами или обменивались мыслями, но никогда не отвечали ему непосредственно. К тому времени, как Натан дошел до коридора, ведущего в детскую, они уже исчезли. Он больше не боялся этих созданий но все же ему дышалось легче в их отсутствии. Натан поглядел вглубь коридора, пусто. Повернувшись, он увидел отблеск, голубой, на лаковом покрытии одной из картин, потом еще один, того же цвета, ближе к детской. Отблеск перепархивал, словно светлячок, из одной рамы в другую. Натан автоматически поискал взглядом жаберников, даже едва не позвал их, Но отблеск уже исчез. Впрочем, он все равно не знал бы, что сказать жаберникам.